фермер покупает семена. спрашивает: "А вот скажите, вы можете дать мне гарантию, что они взойдут?" продавец: "Конечно. Если они не взойдут, принесите мне их обратно, я верну вам деньги."